Глава тринадцатая. Идеальная защита. Княжна с подругой внимательно следили за происходящим в зале. Девушки аплодировали удачливым участникам, когда те справлялись с тем или иным заданием. Правда, изюминкой представления считалось всего два вида направления – боевые и охранные големы. Нет, они не были. Помощники в хозяйстве тоже ценятся, но на них смотреть не так интересно. Да и распространение такие питомцы не получают, если только у одарённых желающих оставаться со своими секретами один на один. Зачастую слуги с ограниченными возможностями и взглядами на мир не могут принять правильного решения, даже искусственно созданным садовым работникам и тем необходимо давать чёткие и исчерпывающие указания. Нет, прокладку тропинок или дорог можно доверить, но и тут дешевле воспользоваться специальной техникой и обычными рабочими. Состязание каждый год становится всё скучнее, азвучало своё впечатление Стеша. Подруга с ней не согласилась. Стелла впервые присутствует на таком странном соревновании. Внучка губернатора Хабаровского даже ни разу не смотрела телевизионной трансляции. Её такое направление не интересовало. Да и честно говоря, когда она подросла, то возникла большая проблема со здоровьем. Ни до каких-то шоу стала. Да? А мне нравится. Стелла не согласилась со стешей и указала рукой на странное существо наподобие паука, которое орудует своими шестью лапами, устойчиво стоя на двух. Смотри, это же незаменимый работник на кухне. Думаю, он будет идеальным поваром. И ты стала бы есть его стряпню? Провокационно уточнила Стеша, а потом пояснила. Попытки создать такого рода помощников не прекращаются уже сотню лет. Но беда в том, что он не может оценить свою готовку. Делает всё строго по рецепту, смешивает необходимые пропорции, отсыпает соли и сахарный песок по граммам. Однако даже соль разная, и точно угадать, сколько её потребуется, не всегда возможно. Зато прикольно осталось при своём мнении подруга. Тем временем на сцене появился каменный голем под 2 м высотой. Это сколько же в него энергии вбухали, прищурилась Теша. Лучше прикинь, какой расход на каждое движение, задумчиво ответила ей Стелла. Знаешь, у нашего приятеля нет шансов, чтобы занять хоть какое-то призовое место. Стас вывернется. Неуверенно ответила Кнежна, наблюдая, как огненный шар ударил в грудь каменной глыбе, не причинив ему никакого вреда. Тот даже не покочнулся. А вот воздушный кулак, ударивший сверху вниз, заставил голема с грохотом упасть на колени. Если бы не установленная на сцене защита, то с большой вероятностью камнюка могла пробить пол своим весом. Три молнии, выпущенные экзаменатором, полетели в голема, но в последний момент две из них изменили направление и направились к создателю каменной глыбы. Хаотичные движения голема из камня оказались очень неуклюжи. Он замахал своими конечностями, словно пытаясь то ли дотянуться, то ли отмахнуться от электрических разрядов. Молодой парень, создавший голема успешно, выставил вокруг себя каменную стену. "У него дар земли", произнесла Стеша. "А осколками посечёт", -предрекла Стелла. В какой-то степени внучка губернатора оказалась права. Охранник создателя получил молнию в грудь, и от столкновения мелкие камни полетели во все стороны. Взрители не упали, увязли в защитном контуре. Одна из молний ударила в стену защиты, а вот вторая резко взмыло вверх и обрушилась вниз, облетев препятствие. В последний момент экзаменатор что-то громко и резко выкрикнул, зачем орал непонятно, магические посылы не подчиняются голосу. Тем не менее, молния ушла в пол рядом с неудачливым участником. Увы, и этот претендент выбывает. Появился на сцене конференсе. А какие на него возлагались надежды! Сейчас мои помощники телепортируют груду ко мне, я выбывшему участнику окажут помощь целители. Двое молодых парней появились на сцене, которую закрыл занавес. Ведущий шоу что-то говорит, шутит и всячески заводят зрителей. Самонаводящиеся молнии, сложно от них защититься. Поэтому я обозначна, что один удар можно пропустить, а то, что мы с тобой видели, не лезет ни в какие ворота, хмуро произнесла Кнежна. Чисто теоретически парень может пройти раунд, задумчиво сказала Стелла, а потом пояснила. Первый удар Голем на себя принял, как и второй и третий. С четвёртым справился владелец неуклюжего артефакта, и получается, пропустил-то только одно заклинание. Ты забыла, что голем защищает своего создателя, отрицательно покачала головой Стеша. Но это даже не самое главное. На практике негде применять такую каменную и неповоротливую махину. Вряд ли найдётся желающий разместить такого сомнительного защитника в своём доме или на участке. А ведь он ещё и защитный контур неправильно выбрал. От молнии ставить каменную стену глупо. Следующим выступающим оказалась девушка со своим созданием из фарфора. Конкурс красоты для големов не пользуется популярностью, но тут зрители аплодировали от души. Идеальные женские пропорции гимнастки, минимальное количество одежды, танцует зажигательно и красиво. Пожалуй, голем достоин того, чтобы занять одно из призовых мест. Организаторы соревнований объявили, что танец придумывается при первых звуках музыки. Фарфоровая красотка сама выбирает ритмы и движения. Красиво, вынесла вердикт Стеша. Но бесполезно, неожиданно хмыкнула Стелла. Заменить нормальную танцовщицу в балете эта кукла не сможет, для дома не подходит. Если у неё имеется интеллект и как-то сможет поддержать беседу, то любители отыщутся, не согласилась Кнежна. Взгляды на искусство не у всех одинаковы. Взять хотя бы картины. Направления в живописи различны. Встречаются работы, за которые платят сумасшедшие деньги, а на полотне одни хаотичные линии. Ну, так я вижу. Словно отвечая на её слова, следующий участник представил голема художника. Этокий столб метра полтора в высоту, закутанный в халат и скрывающий голову под банданой, ловко и быстро нарисовал портрет одного из зрителей. Получилось неплохо, но подруги ждут совершенно другого. И вот наконец-то объявили выход их приятеля. Стас держится уверенно. Его голем не произвёл на зрителей никакого впечатления. Да и как может хорёк выполнять функции охранника? Тем не менее, когда питомец их друга выставил перед собой огненный щит и впитал первый удар, по залу прошёл со одобрительный ропот. "Стас, давай, ты можешь", прищурившись и сжав кулачки, прошептала Стелла. Стеша же ни слова не сказала, прикрыла глаза и прислушалась к своим ощущениям. Княжна не может разобраться в своих чувствах и понять, насколько ей дорог тот, кто сейчас стоит и готовится отразить удар молнии. Черт, когда по Харьку производится несколько ударов одновременно, да еще разными стихиями мы с Жейдером не отрабатывали. Впрочем, следует признать, что и одиночным магическим посылам, от которых мой голем ставил щиты, не уделяли должного внимания. Тем не менее, сам занес в его алгоритм, что хозяина необходимо защитить во что бы то ни стало, но уметь трезво оценивать свои силы. Поэтому-то Харек и предупредил, что справиться с четырьмя одновременными ударами не в силах. Но если пропустит больше двух, то нас с соревнований по прут, на радость госпожи Гарцевой, или декан расстроится. Вроде хотела заполучить к себе перспективного студента. Может, следует дать команду, чтобы он трансформировался? Этот козырь решили приберечь для сложных ситуаций и обговорили, что сегодня хорёк не покажет всё, на что способен. Мысли лихорадочно мелькают, ищут решения, а молнии уже приближаются. Воздушный кулак начинает вращаться с бешеной скоростью. Джейдер, на молнию, которая слева приближается ко мне, не обращай внимания, неожиданно для самого себя заявил я голему. Это обманка, очень эффектно, но безвредно. Проверь структуру потока. Моя диагностика сумела определить, что к чему и просигнализировать, найдя ложный магический заряд. Допускаю, что в алгоритм закралась ошибка, но слишком тяжкое испытание для первого раунда. Или организаторы собираются оставить несколько участников и сразу перейти к финалу? Хозяин, ты не совсем прав, но левая молния почти не причинит вреда, ставил воздушный зеркальный купол, заявил Харёк. Как мой питомец умудрился накрыть себя и меня таким мощным заклинанием, не представляю. Последствия из замысел Джейдера понял мгновенно, но остановить его не успел. Молнии столкнулись с защитным контуром, и от возникших искр ничего не смог разглядеть. А удар воздушного кулака меня слегка оглушил и заставил покачнуться. Сфера прогнулась, внутри возникло большое давление, из моих лёгких вылетел воздух и из носа пошла кровь. Хозяин, прости, не успел рассчитать последствия. Виновато покаялся мой питомец. Ничего, главное устояли, задумчиво ответил я, прикидывая, а не засчитают ли нам поражение. Если разобраться, то защиту мой питомец выставил классную. Вопрос только в том, Как это со стороны выглядело. Стелла даже не поморщилась, когда сидящая рядом подруга с силой сжала ее ладонь. Внучка губернатора сама прикусила губу, когда к Стасу приблизились молнии. Дальнейшее развитие событий приковало все внимание девушек. Отблески от выставленного зеркального купола больно ударили по глазам. Сразу же в защитный контур ударила молния, а следом ещё две. Во все стороны пошли электрические разряды, вспылохи искр. Затрещал щит организаторов, предохраняющий зрителей от различных случайностей. Экзаменаторы поспешили выставить перед собой магическую преграду из льда, но молнии стали бить именно туда. Шипение пар стал заволакивать сцену, а фиолетовый воздушный кулак ударил в зеркальную защиту, как только она выдержала Прогнулось сильно, а потом воздушный кулак отпружинил и ударил в защиту зрителей. С громким хлопком та лопнула, а электрических разрядов молнии на глазах стало в несколько раз больше. Они начали бить во все стороны, запахло палёным, раздались испуганные крики. На сцене открылся портал и появилась какая-то женщина, в руке которой материализовался шест со сверкающим навершием, в него там молнии и устремились. Сумасшедшая Её же сейчас разорвёт, воскликнула Стелла. Поглотитель энергии большой ёмкости собирает магию, пояснила подруге Кнежна. Но, честно говоря, оказаться посреди такого сильного буйства стихий не каждый отважится. Тем временем на сцене не осталось и следа от происшествия. Дамы и господа, простите за небольшой инцидент, заявила держащая в руках жезл Я, декан университета, и заверяю всех, что такого не повторится. Виновные, установившие слабый защитный контур, понесут наказание. Если кому-то требуется помощь, то наши целители её незамедлительно окажут. В ответ прозвучали аплодисменты, кто-то даже крикнул: "Браво!". "Хорошо хоть на бис, не орут", пробормотала Стеша и поморщилась. "Стел, ты чего так в мой локоть вцепилась?" «А ты мне ладонь когда прекратишь сжимать?» выдохнула брюнетка и отпустила руку подруги. «Прости», — покаялась княжна с усилием разжимая ладонь. «Ой, да чего там?» отмахнулась Стелла и нервно заметила. «Надеюсь, Стас под своей защитой не пострадал». Что происходит за зеркальным куполом, никто не видит. Но организаторы не суетятся, следовательно, участнику ничего не угрожает. Ну или поздно нервничать, и помочь ему никто не может». Девушки переглянулись и обхватили себя руками, застыв из вояниями и не сводя взгляда со сцены. Конферансье подошёл к декану и принялся о чём-то с той шептаться. Зрительный зал притих, не понимая, что происходит. Забавно, но после того, как появилась госпожа Гарцова и собрала бушующую стихию, начинавшую неконтролируемый процесс, мне всё стало отчётливо видно. Зеркальная сфера позволяет оставаться незамеченным и привести себя в порядок. На тёмной байкерской одежде вряд ли кто-нибудь что-то заметит. Недавно шидшую носом кровь, например, но на лице следы видны, поэтому стал тщательно оттирать носовым платком компрометирующие факты. Впрочем, быстро отказался от этой затеи. Больше всего волнует Джейдер, который не откликается. Харёк установил вокруг меня двойную защиту, сам оказался под одинарный и боюсь, получил повреждения от воздушного кулака, несизмеримые с моими. Ты мне собираешься отвечать? мысленно говорю своему питомцу. В ответ ни одного мысли посыла, ни звука. Диагностический щуп выпустил, но тот никак не преодолеет защитный контур. Что за напасть? Елизавета Матвеевна ещё пытается какие-то знаки подавать. Если правильно понимаю, тут декан хочет, чтобы снял купол. А как это сделать, я понятия не имею. Джейдер, боюсь, мне скоро станет не хватать кислорода, вновь послал мысль Харку. Раунд завершён, и можем выслушать результаты, а потом отправиться за город. Сегодня хочу переночевать в резиденции. Там уже и ремонт завершён. Опять-таки, природа. Да и с Гербером вопросы следует решать. Пригласим Семёна, который нас дожидается. Так, хватит молчать. Доберусь до тебя и урежу какие-нибудь важные функции. Думал как-то зверька расшевелить, чтобы тот смог пробудиться, но попытка не увенчалась успехом. Даже испугался за своего питомца. Атака экзаменаторов давно завершена, а Джейдер не снимает зеркальную сферу. А ведь резерв Харкани безразмерен и с каждой секундой стремительно уменьшается. Боюсь представить, что произойдёт, когда у него не останется ни крохи в накопителе. Попытался достучаться до голимы через его же заклинание. Диагностический щуп слился с контуром защиты, и потоки настолько причудливо переплетены, что отыскать нити подпитки и управления не представляется возможным. «Нет, за пару дней или неделю, может больше, смогу распутать узлы и найти управляющие потоки Жейдера. Но толку-то от этого. К этому времени купол схлопнется из-за недостатка энергии, которой у моего питомца на такой период времени не хватит». «Не вариант», — пробубнил себе под нос и еще раз попытался связаться напрямую. «Опять облом. Индивидуальная полусфера Харька не пропускает». Сразу же пришёл план действий. Сцена в зале университета сделана из паркета. Это вам не специальное сценическое напольное покрытие. Честно говоря, обрадовался. Приложил ладонь к дубовым плашкам и немного усилил свой посыл, чтобы пройти сквозь тонкий слой лака и взять под контроль сотни паркетин. Получилось. При желании могу пару дубков прорастить. В паркете присутствуют не только сучки, но и фрагменты корней, но ну, «Далеко не первосортный строительный материал использовали, но мне только на руку». «Вот же чертов хорек!» Он все свои ресурсы бросил на поддержание зеркального купола, словно вопрос стоял о жизни и смерти. Понятно, что ни на что не реагирует. «Уф, источник Джейдера еще не опустошен. Осталось процентов пять, так что успеваю. Следовало предусмотреть аварийное отключение своего питомца от использования им магии» править и добавлять в алгоритмы новые условия сейчас нет возможности. Зато могу напрямую подключиться к его источнику. Приказ: мысленно ору Джейдеру, переключить 99% на общение со мной, а на защиту наплевать. Хозяин, замедленно отвечает мой питомец. Первоочередная задача сохранность твоей жизни. Указания не принимаю, оно тебе может нанести вред. Так ты решил меня ослушаться? поразился я. «Проверь первое правило!» «Постулат о том, что Создатель всегда прав?» «Там еще оговорка. Если он ошибается, или есть в этом сомнение, то смотреть первый пункт?» уточнил Харек. «Молодец! Правильно мыслишь!» похвалил я его, наблюдая за стремительным опустошением энергии в големе. «Переводи свои ресурсы!» Защитный купол по мере отсечения и подпитки стал таять. Вот он сделался полупрозрачным, а потом и вовсе исчез. Выдохнув, сделал несколько быстрых шагов к своему питомцу, не обращая внимания на госпожу Гарцеву и конферентье, устремившихся ко мне, и что-то наперебой спрашивая. "Ты как?" Присел перед сидящим хорьком. "Сел, много потратил", ответил тот, подумал и добавил: "Не переживай, быстро восстанавливаюсь. Да, прости меня, необдуманно задействовал все свои возможности. Только одна мысль присутствовала: держать защиту чего бы это ни стоило. Всё хорошо, погладил я по голове хорька, отмечая про себя, что у того даже шкурка не блестит. Взял на руке Джейдера и сунул его под куртку. Нет, тот равнодушен к температурным перепадам, но сейчас ему необходим покой и проверка своих связей. Не хочу, чтобы отвлекался. Господин Жергов, я же просила не применять никакой боевой магии, качая головой заявила Декан. Так таковой и не было пожал в ответ плечами. Если ваши экзаменаторы не смогли просчитать последствия от ударов, то это их проблемы. Станислав Викторович, вы показались мне разумным человеком, медленно произнесла Елизавета Матвеевна. Выставлять университет артефакторики в таком негативном свете позволить не могу. Скорее всего, от дальнейшего участия в состязании вы отстраняетесь из-за несоблюдения правил и пропуска сразу четырёх ударов из пяти. "Это как так?" удивился я. Воздушный кулак и тремолние меня бы отправили к целителям. "Чувствую себя нормально, немного усталым, но не более того. Разговор с вами окончен", поморщился декан. Конферент е хмурится, но держит своё мнение при себе. Я чуть кивнул декану, мысленно обозвав ее грымзой и отметив, что первое впечатление от нашего знакомства все же возобладало. Подошел к краю сцены, поклонился зрителям, словно заправский артист, и подаваться и, не оглядываясь, покинул сцену. «Ну ты дал!» — встретил меня Леонид. «Не ожидал такого!» «Классно я устроил шоу и показал, что не мальчик для битья», — широко улыбнулась Мария. «Спасибо за теплые слова, но...» указал в сторону сцены, где к микрофону подошёл ведущий, который до этого консультировался с госпожой Гарцевой. Дамы и господа, уважаемые зрители, Позвольте принести свои извинения за небольшое недоразумение. Таких последствий не смогли спрогнозировать, и вас испугали не специально. Поверьте, те, кто ставил защиту от случайных магических заклинаний, понесут заслуженное наказание. Уже через пару минут мы сможем продолжить состязание сразу после того, как доставят несколько артефактов защиты, разработанных нашим университетом. Что же касается только что неудачно выступившего претендента, так, к сожалению, констатирую «Он дисквалифицирован сразу по нескольким причинам!» Конференсье поднял руки, призывая успокоиться за свистевших зрителей, таким образом выражавшим недовольство. «Дамы и господа, позвольте объяснить!» Шум немного умолк, а ведущий продолжил. Удары достигли защиты. Голем не смог их контролировать, и защита на 4 попадания. Уже по одному этому обстоятельству господин Жергов не проходит во второй раунд. Однако его питомец применил очень опасную защиту, способную принести вред окружающим. Такое действие оценили как отражательно-атакующее, и Конференсие печально выдохнул. Попадающее под исключение из списка заявок на участие. Как так-то? Уставился на меня ошеломлённый Леонид. "Но это же неправильно", возмутилась Маша. "Простите, что подвёл", подмигнул им. "Придётся вам поработать подсобными рабочими". Парень и девушка переглядываются, смотрят в сторону сцены. В зале поднялись какие-то крики, но мне тут уже делать нечего. Жаль, что Голем подвёл Мурзиева и школы не получить дополнительное финансирование. Но если честно, то желания соревноваться нет. Судейство предвзятое, госпожа Декан нервничает, а самому есть чем заняться. Зашёл в туалет и привёл себя в порядок, смыл следы крови с лица, после чего покинул здание университета. Джейдер притих в рюкзаке, который я не забыл забрать у расстроенного Леонида. Парень и девушка хотели бы остаться моими помощниками, чтобы не оказаться на побегушках у какого-нибудь препода. Увы, вы помочь не смогу. Находившиеся в универе дамы и господа, студенты и даже охрана как-то странно провожали меня взглядами, но заговорить никто не решился. Уже когда завёл байк, то какая-то девчушка лет 10 подбежала и спросила: "Извините, это вы недавно под зеркальные сферы стояли и отражали удары судей?" Хм, не совсем так, устало улыбнулся я ребёнку. Проверяли моего питомца, тот принял решение установить такую защиту. Не уверен, что голем просчитывал последствия. Ага, значит, я не ошиблась, воскликнула моя собеседница и протянула открытку с рисунком из какого-то мультфильма. Можно автограф? Чей? Мой или Харка? Учти, тот может поставить оттиск лапы, но вряд ли пожелает измазывать её в чернилах, рассматривая слона и питона, нарисованных на небольшой картонке, ответил я. Ваш, разумеется. Если можно, напишите так: Фаиночки от героя под зеркальным щитом, попросила бойкая девчушка, а потом посетовала: Жалю меня нет вашей фотокарточки. Не стал спорить, подписал открытку, а потом благополучно уехал с у стоянки. Автомобилей тут полно, заставили каждый свободный пятачок, и уже образуются пробки. Да, 100 раз задумаешься, а так ли надо иметь в столице автомобиль? Сейчас стоял тут и неизвестно сколько бы пришлось ждать, когда смогу выехать. На яймахи же раз и протиснулся в узкую щель между стоящими лимузинами. Шумный город остался позади. Стрелка на спидометре все время лезет вправо. Не могу почувствовать прилив адреналина, но сегодня весь лимит исчерпан. Точнее, на сцене в универе хватил такую порцию, что никакая скорость его не превысит. Осознав, что еду на грани фола, сбросил газ, а потом и вовсе стал соблюдать все дорожные знаки. Жейдер продолжает отмалчиваться, пока у него резерв восстановился всего на несколько процентов. Когда движешься на транспортном средстве, то тяжело захватить свободные магические потоки. Мог бы остановиться в лесу, сделать круг силы и пополнить свои питомцы источники, но не стал. В резиденции этим займусь. Там достаточно прийти в подвал, сесть на трон и подпитаться. Правда, предварительно следует Джейдера представить, обитающей там магической силы. Надеюсь, с этой проблемой справлюсь. Остановился на одной из больших заправочных станций. До столицы недалеко, а тут целый комплекс кто-то оборудовал, в том числе есть даже рестораны и гостиницы рассчитываясь за топливо по любопытству лукасира, оказавшимся молодым парнем. «Скажи, с чего тут так все классно выглядит? Колонки новые, асфальт идеальный, даже разметка имеется. Да и внутри, обвел рукой помещение, не то кафе, не то магазина запчастей, обставлено, дорого-богато. Действительно, отделка впечатляет, а цена на бензин средняя». «Как? Так-то? Владелец делает бабки с дальнобоев!» — улыбнулся работник бензозаправочной станции. «Скажи, как?» «Большие грузы в столицу не пускают. Вот они тут на стоянке ждут разгрузки-погрузки. Для водил все удобства. Имеется отличная недорогая гостиница. Разумеется, ресторан и павильон с развлечениями. Кстати, рекомендую посетить. Там есть на что посмотреть. Случается, и из городов сюда приезжают, чтобы отдохнуть и развлечься». Поблагодарив за информацию, отправился заливать в байк бензин. Вот вроде бы и есть сервис, но заправщиков на работу не набрали. Приходится лично пистолет в бак вставлять. Впрочем, дальнобойщиков этим не испугать. Чем-то обстановка напомнила заправку под Питером. Но там зону так называемого отдыха постарались сделать на удалении от трассы. Тут, думаю, все то же самое. Любой каприз за деньги клиента. А перекусить не мешает. Желудок начинает возмущаться. Достал сотовый и набрал Гербера. «Приеду где-то через полчаса», — сказал управляющему, когда тот ответил. Не мог бы ты чего-нибудь на скорую руку приготовить? И да, никому не говори, что направляюсь в поместье. Устал. Сегодня отдохну, а завтра уже и вопросы начну решать. Станислав Викторович, сделаю всё в лучшем виде, заверил меня управляющий. Территория усадьбы преобразилась до неузнаваемости. Аккуратно подстриженные кустарники, посаженные новые деревья взамен засохших, газон идеальный, как и многое другое. Строители потрудились, в том числе и обновили фасады зданий. Боюсь представить, что внутри, покачал я головой, медленно проезжая по укатанной гравийной дорожке. Кстати, ворота при моём появлении самостоятельно распахнулись, а когда проехал, то плавно закрылись. Сработала не автоматика, магические потоки активировались и непременно ласково коснутся моего лица. Джейдер такого внимания не понял, даже не году ещё рыкнул и забеспокоился. Хозяин, вокруг ловушки, странные заклинания. Анализ после диагностики указывает, что необходима максимальная защита. Щиты долго не удержу. Успокойся. Это мой дом, ответил я голему. Сейчас отправимся в одно место и представлю тебя магии дома, которая тут следит за порядком. Правда, в тронный зал попали не сразу. Управляющий встретил у крыльца. Станислав Викторович, добро пожаловать домой. Склонил голову Гербер. Костюм на нём новый, ботинки блестят, распоряжение выполнил и одежду себе приобрёл. Правда, как подозреваю, это его первый выход в таком одеянии. Ни одной складочки на пиджаке, ни на обуви. Гербер, рад тебя видеть, улыбнулся я и протянул управляющему ладонь, которую тот уважительно пожал. Желаете осмотреть ремонт или перекусить? спросил управляющий. Время полдника, не могу подать обед. Посмотрю всё потом. Устало махнул я рукой и добавил «Вижу, что строители постарались на славу. Выражаю тебе благодарность за службу». «Рад стараться!» — улыбнулся Гербер. «Кстати, как у тебя со здоровьем? Ничего не беспокоит?» «После того, как вы меня лечили, то о хворе забыл. Готов горы свернуть и даже стал на женщин засматриваться. Однако кухарка очень вкусно готовит. Приносит через день домашнюю еду». «А ты время зря не теряешь», — рассмеялся я, направляясь в дом. «А ты время зря не теряешь», — рассмеялся я, направляясь в дом. Что насчёт прислуги? На собеседование придут по первому зову, как прикажете. Правда, Семён очень просил, чтобы изначально вопрос о охране решили. Объясняет тем, что любого кандидата, даже на место сторожа или водителя, обязательно необходимо проверить, пояснил Гербер. Завтра все эти вопросы не сегодня решать, ответил я, входя в холл. Нормально тут дизайнеры и строители постарались. Это больше напоминает какой-то дворец или музей, где посетителям сразу выдают тапочки. Шикарная отделка и качественные материалы. Одна мраморная плитка чего только стоит. На минутку не меньше застыл, любуясь преображением помещения. Нет, на свой вкус сделал бы всё проще, но стоит отдать должное стеше и стелли, выбрали ту середину, когда глаза от вычурности не болят, всё гармонирует и в то же время подчёркивает статус. Это какой же бюджет тут освоен, озадачился я. Не могу знать, смет не видел, поспешил заверить меня Герберт. «Ну да, ну да, и со строителями не говорил, стоимость материалов не знаешь», — криво усмехнулся я. «Примерно представляю, но даже в таком случае могу ошибаться», — пожал плечами управляющий. «Связи господина Разрядова обширны, ему подконтрольны различные предприятия. Допускаю, что и со строительными компаниями он связан». «Ну, соглашусь, интересы губернатора Хабарска обширны и не следует вспоминать, что находится он далеко от столицы. Вопрос можно решать дистанционно, а работает он со многими. Неужели не найдёт того, кто решит проблему строительных материалов? Да легко. Хорошо, оставим эту тему, махнул я рукой. Веди в гостиную, давай кофе выпьем. Прошу вас, указал Гербер направление взмахом руки. Примерно помню расположение помещения совняка, но могу и ошибиться. Вскоре пил кофе и поедал вкуснейшие булочки и пирожки. Неизвестная кухарка старалась. Если она ещё и основные блюда так готовит, то готов хоть сейчас её на работу принять. Об этом и поведал Герберу, а тот вызвалса позвонить своей протеже, чтобы та пришла и ужин приготовила. Ничего не имею против, согласился я. Зави, планирую пару дней тут пожить и осмотреться. Сейчас же пойду в подвал кое-какие дела необходимо решить. Джейдер, как только оказался на территории поместья, сделал только одно замечание, когда увидел прогуливающегося кота. Чувствую, тут мы с ним не уживёмся. Это Василий. И мне не хотелось, чтобы устраивали драки между собой. Пожурил своего питомца. Он мне не соперник, ответил хорёк. Не стал его разубеждать в обратном, но ставку бы не сделал ни на одного. Тем временем уже спустился в подвал. Герберт с нами не пошёл, я ему велел позаботиться о бужине. Да, тут всё так, как когда первый раз увидел. Спокойно прошёл через тронный зал, ощущая даже без магического зрения скользящие всюду магические потоки. Уселся на трон и положил ладони на подлокотники. Честно говоря, следует тщательно изучить клубок магических заклинаний, в том числе и его возможности, но когда на всё отыскать время. Тем не менее, если вспомнить, какими навыками и умениями успел обзавестись и как продолжаю развиваться, то многие бы нос задрали. Однако проблем много, перечислять все нет желания. Предстоит немало потрудиться, чтобы закрепиться в жизни, поднять клан и найти самого себя. Пока не могу ответить, какое направление для развития своих способностей собираюсь выбрать. Тяга к целительству имеется, но и трудиться над разработками артефактов не менее увлекательно. Хотелось бы совмещать все и вся, без ущерба качества. Потяну? Ответить на этот свой вопрос не могу, кроме как банальным. Посмотрим. Сидя на троне, Харьку велел занять место у подножия. Джейдер напряжён, очень ему не нравится концентрация магических потоков в зале. Глава клана той долго не появлялся. Пришёл мысленный посыл из клубка заклинаний. Вот это номер. Я даже вздрогнул, так как не ожидал, что получу такую обратную связь. А ведь изначально тут не нашёл ни одного ответа на свои вопросы. Как так-то? С чего сейчас могу общаться? Хм, а главное с кем? Прости, дел много, мысленно ответил сплетённому клубку заклинаний. Запустить диагностику или подождать, чем завершится общение? Не удержался, выпустил свой щуп, который беспрепятственно проник в клубок магии. Странно, энергия многократно возросла после моего последнего визита. Переплетённых связей стало больше, появились новые ответвления. Стоп. Это старые связи, которые магия дома утратила, но теперь восстановила. Да, все верно. Согласился с моими выводами Клубок, так пока решил называть своего собеседника. Когда есть истинный владелец, отдавший Талик у себя, то родовая магия начинает жить, получает приток сил, оптимизирует потоки и восстанавливает свою мощь. «Поэтому-то и взяты те старые заклинания, с которыми произошла утрата управления». «Хм... Ничего подобного не ожидал», — признался я и уточнил. «Твое влияние может распространяться за пределы этого места». «Нет. Территория ограничена. В том числе и мысленно общаться можем только в тронном зале», — ответил клубок. «Но кто ты или что? Как к тебе обращаться?» Магия дома. Предыдущий глава клана называл меня сверчок. Ответил на вопросы клубок. Почему сверчок? Не удержался я от вопроса. Когда твой дед был мальчишкой, то за его шалости и провинности мне приказывали сразу сообщать с крипом. Андрей Васильевич меня так и прозвал. Ладно, мы с тобой ещё поговорим. Но сейчас ты познакомишься с Джейдером, задумчиво сказал я своему собеседнику. Это мой голем и защитник. Установить с ним связь и признать своим, деловито, как мне показалось, уточнил сверчок. Да, а ещё не забудь пополнить его резерв, подтвердил я догадку магии дома. Поймал себя на мысли, что переживаю за зверька. Магия сложная вещь. Пойдёт что-нибудь не так, и последствия непредсказуемы. Мой питомец неожиданно пискнул, дёрнулся и застыл в неудобной позе.